Глава пятая. Капитолий или храмы и лестницы. Что такое Капитолий сегодня? Это просторная площадь в центре Рима, на которой стоят три великолепных дворца. Центральный из них – палаццо-санаторио – это здание мэрии города Рима. Говорят, из кабинета мэра открывается самый лучший вид на фору. По бокам, друг напротив друга, стоят еще два дворца – палаццо де и консерватори – И Палаццо Нуово, как обычно, то, что называется новым в старинных городах, на самом деле довольно старое. Вот и этому дворцу уже больше 400 лет. Любитель древности непременно должен осмотреть бесценные коллекции капитолийских музеев. В общем, Капитолий сегодня представляет собой некоторым образом светский центр города. Не в том значении слова, которое используется в словосочетании «светская жизнь», а в том, в котором оно противопоставлено религиозно. В самом деле, есть ли на свете что-нибудь более светское, нежели горсовет и музей? И в этом удивительное возможное только в Риме ирония судьбы. Ведь в древности Капитолий был символическим сердцем города, его главной святыней и, в первую очередь, жилищем богов. Самый главный храм Вспомним, какой метафорой Гораций выражал понятие вечным. до тех пор, пока жрец с девой безмолвную всходит по ступеням в храм Капитоли. Храм, о котором речь? В оригинале слова «храм» нет, но читатель времен Горации отлично знал, куда именно верховный понтифик поднимался каждый год со старшей весталкой. Это святилище Юпитера Всеблагого Величайшего Юпитер Оптимус Максимус. В античных городах не было кафедральных соборов, Но это здание по значимости для государства и нации не имело себе равных. Храм был очень старинный. По легенде, обет построить его дал римский царь Торквений Древний, воюя с Сабиниными. Торквений обещал построить храм трех богов – Юпитера, Юноны и Минервы. Это хорошо согласуется с этрусскими корнями царя, потому что тройственность высших богов пришла к римлянам непосредственно от этрусков, у которых эти божества назывались, соответственно, тине Уни и Менрва. Без посвященного капитолийской триаде религиозно-государственного центра на господствующей высоте не обходился ни один этрусский город. При строительстве храма решено было сначала расчистить площадку от святилищ других богов, чтобы холм безраздельно принадлежал Юпитеру. Птицегадатели – дали разрешение на снос всех храмов, кроме того, что был посвящен Богу Термину, охранителю границы рубежей. В результате храм Термина был просто встроен в новое здание в знак того, что молодое государство будет незыблемым и прочным. Кроме того, при закладке фундамента землекопы нашли человеческую голову с невредимым лицом. Это тоже было истолковано как пророчество о том, что Рим станет главою мира. Римская легенда о строительстве и освящении храма с подозрительным удобством относит практически все работы к царской эпохе, но само посвящение датирует первыми годами республики. Торквини Гордый, последний римский царь, даже заказал в родной Трурии в городе Веях терракотовую колесницу, запряженную четырьмя конями, чтобы выдрузить ее на фронтоне храма, но был изгнан римлянами, не успев получить заказанное. плутах рассказывает, что при обжиге скульптура чудесным образом выросла в размерах настолько, что пришлось разбирать и печь, и саму мастерскую. После этого хитрые этруски решили не отдавать столь дивное произведение искусства римлянам, мол, у нас контракт был лично с Тарквинием, а не с изгнавшим его городом. Храм так бы и остался без квадриги, но тут во время конных состязаний в Веях победившая колесница, вопреки воле возницы, умчалась с ипподрома и не останавливалась, пока не доскакала до Рима и не встала возле Капитолия. С божественными знамениями этруски не спорили. Тарракотовую колесницу отдали римлянам. Веи – этрусский город в 15 километрах к северо-западу от Рима, возле нынешней деревни Изола Форнезе. Веи на протяжении раннего периода римской истории были главным соперником Рима и вели с ним войны, пока наконец не покорились. В XIX веке, на том месте, где когда-то находился Виянский некрополь, археологи нашли самые древние из сохранившихся этрусских фресок. На пьяцца колонна с западной стороны, напротив улицы Корса, находится палаццо Ведекинт, в котором размещается редакция газеты «Темпо». Его колоннада состоит из колонн некогда вывезенных из вей. Об этом даже написано на фасаде. Правда, они не этрусские, а римских времен, из богатой загородной виллы. Посвящение храма в самый первый год существования республики, 509 до нашей эры было делом исключительной важности. Оба консула, Папликола и Гораций, стремились к такой чести, но у Папликола был вынужден отправиться в военный поход. Когда Гораций проводил обряд, брат Папликола сказал ему «консул». Твой сын в лагере заболел и умер. Это была ложь, рассчитанная на то, что чиновник от горя не сможет продолжать. Но Гораций только сказал «бросьте его тело куда хотите, печали нет доступа ко мне». И церемония была успешно завершена. Храм простоял около 400 лет и сгорел во время гражданских войн I века до н.э. Тогда-то и изгорели гадательные сивилены книги, к которым римляне обращались в пору национальных кризисов, и которые потом пришлось восстанавливать по обрывкам и копиям. Консул Лутаций Катул отреставрировал здание в более современном, богатом стиле, в частности, позолотил черепицу крыши. К этому шагу консервативная публика отнеслась настороженно. Философ Сенека, никогда не упускавший случая побрюржать, писал: Мы стали вести гражданские войны только после того, как храм Юпитера был позолочен. Это неправда, но такие мелочи не беспокоят моралистов ни в какую эпоху. Второй храм продержался недолго, до 69-го года нашей эры грозного года четырех императоров, когда несколько претендентов на престол вели бои за возможность вступить в город, и борьба эта сопровождалась разрушениями и пожарами. Третья версия – восстановленная, как водится, на том же месте в еще более богатом убранстве, была обязана появлением династии Флавиев, Песпасиану и его сыновьям. В жизнеописании Попликолы Плутарх, рассказывая о седой древности, описывал при этом современную ему третью инкарнацию храма и сетовал, что колонны, импортированные из Афин, в самих Афинах были чудо как хороши, а время их отполировали до чрезмерной тонкости. Третий храм, как и первый, продержался долго. В раннем средневековье его активно грабили. Сначала стащили все золото, потом черепицу из позолоченной бронзы, потом статуи. Но еще в XII веке в одном из папских документов он упоминается как большой храм, который обращен в сторону элефанта. Возле овощного рынка на берегу Тибра стояла статуя, называемая «Травяной слон». Храм Юпитера на протяжении многих веков оставался одним из главных центров церемониальной жизни города. Здесь консулы при вступлении в должность приносили жертвы богам. Здесь хранились важнейшие международные договоры. Здесь собирался на торжественное заседание сенат. Наконец, именно к этому храму устремлялись триумфальные процессии. К настоящему времени от храма остались только фрагменты фундамента. Один из них, массивный подиум из туфа внутри Палаццо де Консерватория, дает некоторое представление о том, где именно храм стоял и как был сориентирован по сторонам света. Еще один кусок виден в канаве, который идет вдоль Виа-дель-Темпио-ди-Джове, улицы храма Юпитера. Ну и, как заведено в Риме, осколки былого величия расползлись по другим закоулкам вечного города. Например, неподалеку от Пьяца Навона есть прелестная оборочная церковь санта мария де ла с двориком работы Браманты. Говорят, что ее вторая капелла облицована пентелийским мрамором, снятым с храма Юпитера Капитолийского. Пентелийский мрамор – благородный греческий минерал, белый, с легким оттенком желтизны. Добывался на горе Пентеликон, ныне Пентели, неподалеку от Афин. Этот же камень использовался для строительства Афинского акрополя.